Дорога к дому. Брик уходил. Он был уже далеко за маяком крепости Эль-Моро, но еще не у горизонта. Дуло с берега. И стояли все паруса. Белый с косым синим крестом флаг был различим под гафелем. Не простым глазом, конечно, а в трубу. Доктор и ребята стояли на каменной площадке набережной и передавали трубу друг другу. Гриша держал ее дольше всех, его не торопили. Он поставил локти на парапет, чтобы изображение не прыгало в объективе. В трубу казалось, что судно совсем недалеко. Можно было даже различить на корме под окнами надстройки фигурные буквы Артемида. На кормовой палубе на юте видны были люди, один из них в треуголке. Ясно, что капитан. Он тоже держал трубу поднял ее к глазу, глянул назад на гавань, на берег. Видимо, поймал в объектив каменную площадку. Две трубы как бы столкнулись объективами. Гриша, он не выдержал, робко поднял ладонь, помахал над плечом. Капитан, не опуская трубу, встал очень прямо и помахал треуголкой. У Гриши в горле застрял комок в один миг. Он отдал трубу Паку, Положил локти на парапет и лег на них щекой. «Гриша, ты чего?» «Господи, как же хорошо, что он есть!» «Павлушка, все в порядке!» «Мой бьян!» Гриша еще раз, уже без трубы, глянул на белые пятнышки парусов. Вот и все. Теперь признание автора. Он увлекся и слегка приврал. Ну, хотелось сочинить поинтереснее. На самом же деле... Гриша и Павлушка провели под мостом только сутки. На следующее утро после купания Паку и Расита Линда привели их обратно в город на окраину, которая называлась Видаду, то есть Запретная. До недавнего времени власти не разрешали строить здесь никаких домов, и лишь недавно город не удержался в прежних границах, они лопнули. Сейчас на западном краю Гаваны у моря Рос поселок из рыбачьих домиков и хибар, а кое-где уже вставали респектабельные особняки. Паку поселил беглецов у знакомого старика, который в силу преклонных лет смотрел на все в жизни без удивления. Устроили гнездо над шатким потолком под черепичной крышей. Помещение называлось Эльдесван, что на русский переводилось очень просто – чердак. А жить в джунглях под мостом было все-таки рискованно. Не всякая змея такая безобидная, как те, которых безбоязненно хватал Павлушка. Да и всякие там Лос-Бичес, Мордедорос, кусачьи козявки, и Эскорпионос. Здесь они и провели несколько суток. Здесь и пережили ночную грозу. Ну а дальше почти все, как написано прежде. Только доктор появился перед мальчишками. Не в одежде путешественника, а в обычном белом костюме. Правда, все же с трубой. После, уже днем, доктор изложил по порядку все прошлые события. Он принес письмо Гурцунову, и тот совсем не по-капитански, а как-то по-женски схватился за голову. «Мне теперь одно, ядро за пазуху и с борта». «Да полноте, Николай Константинович». Мальчишки никуда не денутся. Они у меня почти что на глазах. Вам надлежит лишь одно. Дать мне бумагу с судовой печатью и примерно с таким содержанием. Я, командир Брига Артемида, в силу изменившихся обстоятельств, поставлен перед необходимостью передать попечительству российского подданного, профессора Санкт-Петербургского университета и прочее, прочее, своего воспитанника Григория Булатова, и уроженца малых Антильских островов, поля, фамилия неизвестна, придумайте сами, оказавшегося на судне в силу неожиданных военных обстоятельств. Я, в свою очередь, дам вам письменное подтверждение, что беру на себя всю ответственность за мальчиков в дороге и за судьбу поля, если ему будет отказано в приеме со стороны Максаровых. Я холостяк, Николай Константинович, и забота о мальчике скрасит мое существование. Не терзайте себя, мой капитан. Ваша совесть чиста. Военные обстоятельства оправдывают многое. Вы же сами говорите, корвет британский корвет был не в пример сильнее российского брига. И сойдись они в море, исход боя не вызывал сомнений. Англичанин спешил уйти первым, чтобы дождаться Артемиду в нейтральных водах. Но военный комендант порта оказался хорошо настроен к русским. Он обещал выпустить Брик первым, если он поспешит, а британец будет задержан на сутки, поскольку суда воюющих держав могут покидать нейтральные гавани с интервалом не менее чем в 24 часа. А через это время легонькую Артемиду ищи с вещи. Такой выход был наиболее разумным. И все же, прежде чем принять решение, капитан Горцунов сказал со стоном. Но как я посмотрю в глаза Платону и Полине, когда вернемся? Так и посмотрите. Время все сглаживает и успокаивает, и объясняет. К тому же, давайте на чистоту. вернетесь вы не скоро, не так ли? Брик Артемида не вернулся вообще. Судьба его не совсем ясна. Известно, что он не успел к берегам Камчатки, чтобы принять участие в обороне Петропавловска, которая развернулась в августе. Когда Артемида появилась в Авачинской бухте, все было кончено. Проигравшие битву англичане убрались прочь, зализывая раны и латая пробоины. Разгром был полный. Но было понятно и то, что в будущем году, когда британская эскадра появится здесь с возросшими во много раз силами, Петропавловску не выстоять. Военный комендант, генерал-майор Замойка, Принял решение готовить порт и гарнизон к эвакуации в Николаевск на Амуре. Видимо, в этих обстоятельствах Артемиде там делать было нечего. Капитан принял решение, похоже, что опять на основе каких-то инструкций, идти в Новоархангельск, к Аляске, поскольку у него были какие-то обязательства перед российско-американской компанией, возможно, бригу, предстояло войти в число судов, занятых охраной российских поселений. Но и на этот раз Артемиде не повезло. Нет официальных известий, но в ту пору промелькнули сообщения, что вблизи Архангельска на Бриге случился пожар, и судно сгорело на виду у других кораблей. Люди спаслись, по крайней мере о жертвах ничего не говорилось. Горцунов объявился в России лишь через несколько лет. С Максаровыми он изредка переписывался, но не встречался. А с Григорием Булатовым, говорят, виделся однажды в Петербурге, но в те времена, когда герой нашей повести стал уже взрослым. Мелькало в сообщениях о флотской жизни имя капитана первого ранга Дмитрия Невзорова. В 70-х годах он служил в Севастополе и принимал участие в восстановлении Черноморского флота. О других моряках Брига Григорий Булатов ничего больше не слышал. Надо сказать, что судьба Артемиды была явно несчастливой. Никаких свершений и полезных дел на счету у Брига не оказалось. Возможно, поэтому его имя и не найти в судовых списках тех времен. Миссия на Кубу была чьей-то неудачной фантазией, рожденной среди не самых умных чиновников морского ведомства. Канал через Панамский перешеек был открыт лишь через 60 лет и без всякого участия российско-американской компании, которая в то время уже не существовала, поскольку Аляску продали Америке. Никаких отношений между Россией и Кубой тогда завязать тоже не удалось. Конечно же, немалым достижением в мореплавании было прохождение брига через коварный пролив Ривьер-Сале. Однако событие это осталось неизвестным географической науке, поскольку судовые журналы и документы сгорели при пожаре. А без письменных и заверенных свидетельств кому какая вера? Может быть, для науки что-то дали исследование планктона, который проводил на бреге доктор. Но сам Петр Афанасьевич откровенно говорил, что это была рутинная работа, которая в естествознании не сделала погоды. Возможно, и сами моряки были в чем-то виноваты. Будучи уже взрослым и заново перебирая события в Атлантике, Григорий Булатов признавался себе, что экипаж мог желать лучшего. Наспех подобранные матросы, не служившие раньше друг с другом офицеры. Ну, с матросов какой спрос, а командирский состав... Конечно, сам капитан, да еще пожилой штурман Иван Данилович Евдохов, были деловыми и знающими людьми. А остальные, да, безусловно, храбрые и готовые к сражениям и штормам моряки, но их склонность спорить и рассуждать, когда необходимы немедленные решения. Недаром это свойство сослуживцев вызывало у капитана Груцунова болезненную досаду. И все-таки, все-таки. Не будь такого плавания, никогда не оказались бы вместе два мальчика из сибирского города Турени и сантильского острова Гватылупа. А то, что оказались, это уже полностью оправдало и постройку Брига, и его путешествия, и все затраты, и все трудности. Так, по крайней мере, считал Гриша Булатов и в детские годы, и когда вырос. Но об этом потом, а пока щелк... Перевернем картинку волшебного ящика и снова окажемся в Гаване.